Ультиматум. Когда главный врач частного медицинского центра «Не болит» Игорь Анатольевич Евсеев вошел в палату, Павлов, полностью одетый, сидел за столом и допивал кофе. Артемий Андреевич, доброе утро!» — поздоровался Евсеев. «Доброе. Медсестра сообщила, что вы хотите что-то сказать. Кстати, смотрю, вы куда-то собрались. Но о выписке пока не может быть и речи». Отодвинув пустую чашку в сторону, Артем поднялся. «Я хотел поблагодарить вас за радушный прием, Игорь Анатольевич», — сказал он. «И заодно попрощаться. Пожалуй, свое лечение я закончу в другом заведении. А возможно, оно мне и вовсе не понадобится. Потому что чувствую себя я прекрасно». Но растерялся главврач, видя, как Павлов берет в руки ноутбук. «Сегодня мы должны были сделать повторную томографию». «Да, да». В тон ему произнес Артём, «А заодно еще одно интервью прессе!» Глаза Евсеева округлились. «Вы...» «Уж так получилось, что я имел возможность наблюдать, как вчера вы выступали перед журналистами. Послушая вас, так я лежу в реанимации, утыканной трубками, а меня периодически приводят в чувство с помощью электрического тока». «Я, конечно, понимаю, что мое нахождение здесь делает реклама вашей клинике. но давайте на этом и закончим». «Артемий Андреевич, это совсем не то, о чем вы подумали», — покраснял главврач. «Всего хорошего. Больничный лист можете не оформлять». Напоследок бросил Павлов и стремительно вышел из палаты. Евсеев несколько секунд простоял в полной неподвижности, затем пробурчал что-то невнятное и покачал головой. Спустившись вниз, Артем открыл дверь, нахмурившись. У ворот медицинского центра уже толпились журналисты. Завидев адвоката, толпа заволновалась. Вперед, словно копья, потянулись микрофоны. «Артемий Андреевич, как вы себя чувствуете?» «Вы подтверждаете, что все нападения на вас взаимосвязаны?» «Господин адвокат, собираетесь ли вы нанять охрану?» Проталкиваясь сквозь ряды корреспондентов, Артем заметил мелькнувшее лицо Шамиля, который усиленно жестикулируя пытался привлечь его внимание. Вырвавшись от журналистов, друзья торопливо направились к Audi Шамиля. «Ну как ты, братишка?» — спросил он, заводя двигатель. «Лучше всех», — отозвался Павлов. «Только мало кто завидует». Шамиль усмехнулся, и автомобиль тронулся с места. «А мне кажется, ты не прав», — сказал он. «Многие бы хотели твоей славы». Артем посмотрел в окно. «Может и так. Только мало кто из них осознает, какова оборотная сторона этой славы. Сколько сил и времени затрачено, чтобы ее заслужить. Человек по своей сущности ленивое существо», — философски заметил Шамиль. «Ему свойственно желать максимум при минимальных усилиях». «Ладно, куда тебя отвезти? В очередную клинику?» Адвокат решительно замотал головой. Нет, хватит с меня больниц. Уж как-нибудь сам справлюсь. В гостиницу или ко мне? Нет, держи курс в следственное управление. Шамиль удивленно присвистнул. Позволь поинтересоваться о цели этой поездки. Вчера вечером позвонил следователь, который ведет дело по инциденту в больнице. Сообщил, что задержанный желает говорить только со мной. Как ты понимаешь, я не мог отказаться. Шамиль недоверчиво взглянул на друга. «То есть ты хочешь сказать, что тот самый киллер, что намеревался сделать тебе смертельную инъекцию, решил поделиться чем-то сокровенным с тобой?» Павлов кивнул. «Будь осторожен», — сказал Шамиль. «Это может быть ловушкой». «Я постараюсь». Он хотел добавить что-то еще, но отвлекся на телефон, на экране которого вспыхнуло уведомление о полученном сообщении. Послание было от неизвестного абонента, и когда Артем открыл его, лицо адвоката окаменело. «Ты чего замолк?» — спросил Шамиль, следя за дорогой. Павлов продолжал безмолвно смотреть на присланную фотографию. На ней была изображена Вероника, лежащая на полу какого-то подвала. Судя по всему, девушка была без сознания, ее левая рука была пристегнута наручниками к железной трубе. «Никаких подписей к жуткому фото или комментариев не было. А ведь я еще вчера не мог до нее дозвониться», — промолвил Артем. «Что случилось?» — с тревогой спросил Шамиль. Но прежде чем Павлов успел ответить, зазвонил телефон адвоката. Это был тот же самый номер, с которого пришел страшный снимок. «Слушаю вас», — спокойно произнес Артем, и в трубке послышался хриплый шепот. «Адвокат Павлов?» «Он самый. С кем имею честь?» «Неважно», — ухмыльнулся неизвестный. «Картинка понравилась?» «Нет. Что вам нужно?» — напрямую спросил Артём. «Молодец», — похвалил голос. «Коротко и по делу. Условия очень простые, адвокат. Убирайся из города по добру, по здорову. Немедленно. И тогда мы отпустим девчонку». Павлов размышлял буквально несколько секунд, после чего произнес: «Даже если я уеду, я не оставлю своих клиентов, интересы которых представляю. Вы уверены, что мой отъезд решит все проблемы? Сделай так, как тебе говорят. Тогда девка останется живой. А если нет?» Полюбопытствовал адвокат. Голос хрипло захихикал: «Тогда для начала тебе пришлют ее пальчики, потом руку, потом хватит.» Оборвал Артем незнакомца. «Мне нужны гарантии, что с Вероникой ничего не случится. Позовите ее к телефону или сделайте видеозвонок». «Разбежался», — фыркнул голос. «Может, еще станцевать тебе? Возвращайся домой. У тебя есть сутки». «Постойте». Но разговор уже был прерван, и Павлов посмотрел на Шамиле. «Ее похитили», — догадался он, и Артем медленно кивнул. «Что ж, они пошли на крайние меры. Надеюсь, очень скоро все маски будут сняты».